Здешние монахи держали огромного Сен-Бернара. Каждое утро он один, без провожатого, спускался вниз и бежал еще с полчаса через весь приречный квартал к трактирщику и булочнику Шлауху. Тот недавно пожертвовал церкви гипсовую статую Божьей Матери. Собака волокла монахам к завтраку мешок булочек. Рассказывали, что собака — это огромное и красивое животное, хоть и без одного глаза — спасла уже семь человеческих жизней. Винниту -э загорелся желанием ухаживать за любимым и почитаемым всеми монахами псом, что послужило внешней причиной сближения юноши с монахами, когда нечаянная доброта матери в ее смертный час внушила ему благочестие. Увлеченный и очарованный мистической атмосферой монастыря, -э ту провел в его тиши не одну ночь. Ему частенько разрешали, замещать недужного брата Анастазия, сидеть в прохладной келье за окошечком милосердия, подавая бедным городским детям, вымоленной многократно молитвой, Господний ломоть монастырского анисового хлеба. Дети его уже знали. Винниту всегда отрезал от буханки внушительные ломти. И притворялся, что не замечает, когда кто-нибудь приходил во второй, а то и в третий раз. А затешится среди просящих лютеранин, с грехом пополам бормотавший латинскую молитву Господню, ту и того отделял. На благородном юношеском его лице с огромными темными глазами лежали глубокие коричневые тени. На верхней губе торчали редкие черные волоски. С недавнего времени он окончательно поселился у монахов. Профессии у него никакой не было. Олд Шетерхенд с двумя девушками покинул церковную площадь и спустился в лощину мимо виноградников. Сестра Ол Шетерхенда все-таки купила восковую ручку и повесила на алтарь. Может, хоть рана на ее скрюченной руке закроется, подумала она. А рана открылась вновь несколько лет назад, когда господин Магер, в ту пору учитель женского класса, Шесть раз сильно ударил девочку бамбуковой палкой по руке, хотя отлично знал, что рука больная. После этого женский класс у него отобрали, и неутомимой палки снова с головой выдали мальчишек. Девочку оперировали, но рана на руке так и не закрылась хотя фрау Фирконг, по совету одной мудрой старушки, бросила уличному псу кусочек косточки, вырезанной при операции. «Если пес той косточки захворает, так рано хоть затянется», — сказала мудрая женщина. «Сдохнет он от нее, так рука выпрямится и будет двигаться». Собака гнилую косточку сожрала, но осталась в добром здравии. Задумчиво брела сестра рядом с братом и подругой. Внезапно Лейхин Лезеганг вскрикнула. Она порвала о забор, опутанный колючей проволокой, нарядное платье и огорченно разглядывала дыру. За что пойти, утешал девушку Олшетерхэнд и, помолчав, немного добавил. Хорошо бы пешком весь белый свет обойти, и все-все заборы с колючей проволокой, какие только есть, разломать. Прихватить с собой клещи, проволоку перекусывать, а заборы сносить, чтобы уж никто не выдирал себе из платья лоскутков. Заборы с колючей проволокой придумали люди низкие и вероломные. Мимо прошел крестьянин с визжащим поросенком под мышкой. Сзади, бормоча молитву, плелась его жена. Несколько босоногих мальчишек чуть не налетели на нее, спасаясь от сторожа а самый младший, побросав краденые яблоки, хотел было вытащить занозу из пятки, но не смог и с рём захромал дальше. На верхушке холма показался сторож с маленьким белым шпицем. — Не видели, куда побежали сорванцы треклятые? Ха, — А, туда! да. Ол Шандерхенд показал в обратную сторону. Молодые люди, спустившись в Анинскую лощину, снова зашагали гордо. Всего несколько лет назад это было длинное горное ущелье, по которому в долину низвергался бурный ручей. После ожесточенных сваток с упрямой природой в обществу ревнителей красоты удалось создать здесь идиллический уголок. В крошечных мутных озерцах плавало десятка два золотых рыбок, мостки из кривых березовых сучьев, еще не потерявших белой коры, перекинулись через укращенный ручей Березовые беседки, березовые скамеечки, березовые указатели, бесчисленные березовые мемориальные и памятные доски с объявлениями украшали пейзаж. Молодые люди присели на березовую скамью. На табличке стояло «Пожертвована господином Киллианом Некадемусом Анастазиусом Пимфом, священником города Вюрсбурга». А вы подходите друг к дружке, сказала сестра своей подруге, а та, сконфузившись, встала и пошла вперед. Глупенькая еще девчонка. Ежели кто на улице на нее поглядит, готова тут же на месте сквозь землю провалиться. А ты? ты тоже глуп. Все время, пока тебя не было в Версбурге, мы каждый день о тебе говорили. Не видевши тебя, она уж в тебя влюбилась, да еще как. Если б не был так глуп, я вовсе не так глуп, ха-ха, Хихи. хи Вдруг Олшатрхэнду привиделось громадное кроваво-красное облако, на котором стоял серебряный ангел, и он тотчас рассказал об этом сестре. И что облако с неподвижным ангелом уплыло, он тоже рассказал. В долине у куста орешника стояла Лейхен Лезиданг, светлым пятном выделяясь на темном фоне елового леса. Лес благоухал, и деревья, освещенные алыми лучами заходящего солнца, казались отлитыми из золота. «Позвольте предложить вам руку», — сказал Олд и поклонился. Она взяла его под руку, кинув испытующий взгляд на подругу, и сунула ему букет полевых цветов. Так они и пошли домой. «А ну!» ощупай мои бицепсы!» — еле выдохнул король воздуха от напряжения и протянул соколиному глазу руку. «Хороши? Прямо стальные. А мои?» — соколиный глаз согнул руку и напряг мускулы. Король воздуха пощупал его бицепсы, устремив задумчивый взгляд к небу. «Значит, то есть как камень. Потушь, значит, в самом деле. Ну да, значит, пошли». Гуляя, они забрели в рыбачий переулок. В саду трактира чудный вид на майн, стоял гроб на катафалке, а вокруг теснились, перешептываясь женщины и притихшие дети. Приятели протолкались вперед и тоже затихли. Белая, как снег, лежала в гробу белокурая дочь трактирщицы. Только рот овел в приветливой улыбке, словно и во сне она стругала свечу, натирая пол для танцующего. Заходящее солнце бросало на нее розовый свет, в ветвях каштана пели птицы, а под деревом была разрослана шкура Сен-Бернара. Во многих местах она уже вытерлась. Ползучий змей спрятался в листве и колючим каштаном прицелился прямо в голову какой-то старухи, но попал в лицо своей мертвой сестре. Пуская пузыри, он глядел, как женщины испуганно возрились на небо. Мимо женщин в дом мрачно прошагал рыжий рыбак. Саксонец и прелестная сиротка уже сидели в зале, подтягивая зеленый ликер. Только они трое остались посетителями трактира, ибо чудный вид приобрел дурную репутацию. Священник с кафедры предостерег прихожан от этого заведения. Рыбак день и ночь просиживая у хозяйки, забросил ловлю. У него совсем перестали покупать рыбу. На святой четверг он забыл принять участие в крестном ходе. Хозяйка, как всегда, стояла за стойкой, лицо ее сплошь заплыло жиром, и непонятно было, куда нас сует сахарный сухарик. «Торчат угроба рты разинули, гони их ко всем чертям!» — крикнул рыбак, потрясая кулаками. «Пресвятая Богородица, смех то и только! Мертвого и блохи не кусают, а я от священника». «Еще подумаю», — сказал. «Не хочет гадина эдакая хоронить мертвую, но я ему свое мнение сполна высказал». «Чего же она красива в гробу? Прямо за сердце хватает», — сказал сакцовец. «Ай-яй-яй, за сердце!» Хозяйка выбежала в сад к гробу и попыталась еще раз сложить покойницы руки на груди, но руки уже окоченели. Ползучий змей, быстро и незаметно спустившись с дерева, прокрался в зал за стойку и стянул из ящика горсть никелевых монет. Хозяйка отогнала воробья, тот камнем падал с каштана на совачью шкуру и с ворсинками в клювике взлетал на дерево, где ел себе гнездо. Хозяйка сунула руку в мех, сгребла полную пригоршню ворса, покачала головой и вернулась в трактир. А старухи перешептывались и кивали в сторону покойницы. Теперь после захода солнца, в холодном свете сумерек, она постерела и осунулась. «Нынче хозяйка трижды бегала к священнику», — сказала одна старуха. «Да он не идет!» И старуха зашептала еще что-то на ухо соседки. Но тут послышалось шарканье и хриплое дыхание, Дородный патр в торжественном облачении подымался по лестнице со служками и колченогим портным. Тихоня подал ему кадила. Священник помахал им над покойницей. «Спаси ее душу от врат ада». Старухи повалились на колени. В дверях трактира, прижав к груди картуз, появился рыжий рыбак. Прихватив ящик с красками и начатую картину, Олл Шатерхэнд спешил вдоль берега Майна к тому ивому кусту у маленького озера, где он сказал писарю и бледному капитану «Значит, вы не едете? Все эти годы вы мне лгали?» Солнце стояло высоко над лесом, окаймлявшим виноградники, река спокойно катила свои волны, пахла лугами, сыростью, ивником, Ни одного человека не видно было во всей долине. Маленькое озерцо лежало чистое и голубое, точно, око земли. Ол Шеттерхенд перевел взгляд цивника на картину. Он не забыл ни листочка. Тут положил еще краски, там сгустил тень, старательно, с воодушевлением, выписал золотистую спинку шмеля, который повис на листке. Лишь очень робко посмел он изменить кое-что, сидящей под кустом фигуре. Девушка собирается купаться, белокурые распущенные волосы не спадают до колен. Высоко в небе над рекой спокойно описывала круги цапля и, неожиданно взмахнув несколько раз крыльями, улетела. Голубая даль тотчас поглотила ее. Когда Олл вновь поднял глаза, цапля, будто золотая, уже парила в голубом небе над рекой. Ха-ха! «Хи-хи!» засмеялся Олшетерхенд безумным смехом и подписал готическими печатными буквами имя девушки под готовой картиной «Елене Лейзеганг» с вечным уважением. Закрасил слово «уважением» и вместо него написал «с вечной любовью». хо донесся донес протяжный крик. «Хоу-хоу!» отозвалось эхо. По берегу, упираясь в землю ногами, тянули баржу три обнаженных по пояс босоногих бурлака. На носу баржи, которая словно сама по себе медленно двигалась вверх по реке, тявкал маленький белый шпиц. Издали его лай казался лягушачьим кваканьем. Вечером в восемь часов Ол Шеттерхенд поджидал Ленхен Лейзиганг на Эргонштрассе, уже два месяца он ежедневно ждал ее здесь. Шел теплый дождь, вздувая на лужах пузыри, в которых преломлялся свет уличных фонарей. Напротив, подосвещенной статуэткой Божьей Матери, толстый офицер тоже поджидал даму, обворожительную пашногрудую сестру стекольных дел мастера Юаганна Якоба Штреберля. Она работала швеей в том же заведении, что и Лейхен Лейзиганг. На Олшеттерхенде был непромокаемый плащ. Он шагал по улице взад и вперед, и чему-то радовался. Картину он спрятал под плащ. Совершенно неожиданно, как если бы на толпе кто-то крикнул «Эй!» и наступила полная тишина, кончился дождь. В дверях показалась Ленхен. Сердито поглядев на небо и с улыбкой на Олшитерхэнда, она на цыпочках, пробираясь между лужами, перебежала улицу. По мостовой прошагала рота солдат. «Равнение направо!» — рявкнул сержант. Солдаты отбивали шаг по лужам, грязь так летела во все стороны. Наспех откозыряв, офицер боязливо подобрал шинель. Обворожительная фрайлен Штреберля, покачивая бедрами, уже шла к ним. <сиuta> <сиuta> <сиuta> остановился извозчик. Парочка села, и экипаж запрыгал по булыжнику. На окраине, где начинались сады и кончались фонари, Ол Шиттерхенд поклонился и сказал, «Не откажите опереться на мою руку». «Ах, на-то же такое!» — ответила Ленхен и взяла его под руку. Тогда он вручил ей картину. Сердце его бешено колотилось. «Ничего особенного, пустячок. Просто так нарисовал», — сказал он равнодушно. «С вечной любовью!» — воскликнула она, громко смеясь от смущения, — с вечной любовью. Ах, нет, надо же такое! У дверей ее дома они постояли, держась за руки и глядя в землю. Может, вы меня поцелуете? Ах, надо же такое! Сказала она и вошла в дом. Он медленно удалился. До свидания! — крикнула она и послала ему воздушный поцелуй. Олд Шеттерхенд бегом бросился по темной улице. Но вдруг какое-то новое ощущение заставило его остановиться. Перед глазами возникло белое обнаженное тело девушки, и он впервые осмыслил, одолевавшее его до сих пор лишь в мечтах желания приласкать это нежное тоненькое тело. Неожиданно он потерял способность воспринимать действительность, Словно из его тела схлынула кровь, и перед ним предстала улочка во Франкфурте, где были публичные дома. «Подлый, подлый я человек!» — пробормотал он. Вернувшись домой, Ол Шеттерхенд застал в гостях у фрау Фиркант девицу внушительных размеров. На кушетке чопорно сидела невеста слесарного подмастерья Фаульбанка. На дворе христал дождь, и ветер. Фрау Фиркант молола кофе. Ол Шеттерхенд принялся рисовать портрет невесты, который собирался преподнести на свадьбу. «Ах, фрау Фиркант, я так боюсь! Я ему уже сказала, ни за что! Лучше и замуж не пойду!» «Вот еще глупости какие!» Фрау Фиркант рассмеялась. Да вы уже восемь лет гуляете, глупая девчонка! Ни за что не соглашусь никогда, никогда! Невеста широко открыла глаза. А это обязательно? Сидите спокойно, сказал Олд Шеттерхенд, и с педантичной точностью, острым как игла, карандашом нанес точками на рисунок бесчисленные угри на лице невесты. Невеста полюбопытствовала, что это Олд Там вырисовывает, взглянула на портрет и, осердясь, закричала. — Ну и нахальный малый! Не потерплю я такого! — Рисовать надо все, что есть! — защищался Олл И добросовестно, оттенив большой прыщ на левой ноздре невесты, быстро выпил чашку кофе и поспешил на занятия клуба гармонично тренированного тела. Мозг его даже не постиг. Чего это так боялось невеста? Он слышал слова, но, страшась чего-то, не вкладывал в эти слова никакого смысла. Зато многие месяцы страдал от сознания, что он человек подлый. Разбойники собрались в коморке бледного капитана. Все были обнажены, только спереди подвязали ярко-красный величиной с ладонь лоскуток. В ветвях каштана щелкал соловей, писарь бросил в него черепицей, Он мешал их занятиям. Один из разбойников, лежа лицом вниз, выжимался на руках, другой делал то же самое, но лицом вверх. Король воздуха описывал круги двумя маленькими гантелями, как всегда перемалывая что-то зубами. Красное облако, стоя на руках, касался потолка пальцами ног. Кровь прилила к голове, и он тяжело дышал. Бледный капитан с часами в руках отсчитывал время. Писарь закряхтел. «Тихо!» — яростно прикрикнул бледный капитан. Соловей вновь защелкал в ветвях. Разбойники молча продолжали тренировку. Все не похудели, но работали с воодушевлением и старались встать так, чтобы не видно было задней части тела, а на не была завешена к красной тряпицей. Бледный капитан произносил лишь самые необходимые слова. «Да», «Нет», «Добрый день» него ввалились щеки, зато грудь стала невероятного объема. Битвен имел грозный, когда, расставив по спортивному чуть согнутые руки и выпетив нижнюю губу, пробирался вдоль домов в лихо сдвинутый на бекрень зеленой плюшевой шапочки. «Ханна! Ханна!» — позвал мужской голос в саду трактира. «Пиво!» И тотчас раздалась тягучая перебранка вдовой биномен с красивой официанткой. Бледный капитан проверил объем мускулов у разбойников и все занес в книжечку. Выяснилось, что у писаря бицепсы увеличились в объеме на 3 миллиметра. На следующее утро писарь, демонстрируя презрение к фронтовству и девицам, явился в контору без воротничка, по-спортивному расставив руки и сдвинув шляпа на ухо. «Господин Видершейн, эта не годится?» заявил господин Карфунгельштейн. «Вы же не бродяга какой-нибудь. В таком виде разгуливают только баклушники, сутенеры, праздно шатающиеся. Однажды я вызволил вас из беды, господин Фидершейн. Не исключено, что вторично. Ежели вы снова попадете в историю, мне это не удастся. Извольте являться на службу в воротничке». С тех пор писарь приходил в контору в воротничке. Однако же, покидая службу, запихивал его в карман, дерзко сдвинув шляпу на дно ухо, и, по-спортивному расставив руки, шествовал он домой. Ол Шестерхенд, стоя в тени святого Тотнана на Старом мосту, писал солнечный городской пейсаж, старую ратушу и улицу с замыкающим ее собором. За ним довольно долго наблюдал изящно одетый господин с пробритым подбородком и седыми бакенбардами. В глазу у него был монокль. Не отдадите ли вы мне вашу картинку? Приветливо спросил незнакомец. Олшедерхэнда задрожали колени. Чуть не теряя сознания от стыда, он склонился над своей работой, будучи не в состоянии вымолвить и слова. Мне бы хотелось иметь эту картинку на память о Вюрсбурге. Я отдам ее вам. А что она стоит? Что стоит? Во время длительной паузы мимо них прогромыхала телега с пивом. Возчик нагнулся, чтобы разглядеть картину. Ну, может, Марку? Пожилой господин улыбнулся. Вынул из бумажника визитную карточку, чек и заполнил его. Возьмите. И продолжайте рисовать прилежно. А эту милую картинку пришлите, пожалуйста, в отель Кромпринц. Олшиттерхенд осторожно посмотрел вокруг, не заметил ли кто, как он торговал картиной, и долго-долго глядел вслед незнакомцу, пока тот не исчез из виду. Но когда в филиале банка ему выдали три двадцатимарковые банкноты, он с безумным видом посмотрел на служащего, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, и тотчас отправился в пищебумажный магазин. Осторожно упакуйте это произведение искусства и отнесите в отель «Кром принц Вы, конечно, знаете великолепный отель на Резиденцплатце. «Отдайте пакет портье для барона фон Хабенберга с поклоном от Михаэля Фирканта. Это я. Но будьте очень осторожны, картина стоит 60 марок». Ослепленный своим счастьем остановился он на улице. Видения грядущей славы проносились перед его мысленным взором, обгоняя друг друга одно фантастичнее другого. С ящиком из-под сигар под мышкой он поднялся на холм и принялся перекапывать старые крепостные рвы в поисках свинца, желая побыстрее подработать кое-что к полученным деньгам. Идея скопить денег, чтобы стать художником, окончательно оформилась в сознании Олдшиттерхэнда. Искать свинец было запрещено, хотя во рвах уже мало чего осталось. Стреляли здесь в последний раз не меньше, чем лет пятьдесят назад — и многие поколения мальчишек обогащались с тех пор на свинце. И все-таки Олшеттерхенд насобирал килограмм-другой сплющенных ружейных пуль, когда из-за куста ежевики неожиданно выступил офицер. — Что вы тут делаете? — Олшеттерхенду говорили. Скоро было сквозь землю провалиться, ведь офицер, возлюбленный фрайлен Штрайберле, уже не раз, селись подавить улыбку, наблюдал за Ольшеттерхендом на Эйгорнштрассе. «Я?» «Копаю червей для наживки», и он протянул офицеру длинного червяка. «Да-да, знаю, на червей из этих рвов рыба особенно хорошо клюет». «Превосходно!» облегченно рассмеялся олшерх. офицер козырнул и пошел дальше. он и сам 20 лет назад в бытность свою гимназистом собирал в крепостных рвах свинец и продавал его старьевщику эйю ныне металл металлу ольшедерханда. тот платил одиннадцать фенигов за полкило на один феник больше чем другие торговцы, и никогда не спрашивал, откуда свинец. Старьевщик Эй был человек без предрассудков и богач, а сын его состоял членом самой аристократической студенческой корпорации в Вюрсбурге. В восемь вечера на Эйгорн-штрассе снял шляпу, приветствуя офицера. А позже, возле домика развалюшки ленхен Ледиганг. Взяв Олшеттерхенда за руку, пробормотала, заикаясь. Папеньки обещали помощника. Он состарился, и один не справляется. Хотите, я попрошу маменьку, пусть скажет отцу, чтобы он взял вас. Господин Лезиганг 25 лет служил санитаром в больнице имени Юлиса Эхтера. Олшеттерхенд хоть и смутился, однако согласие дал. Будете получать... Шестьдесят марок в месяц и много чаевых. Он с негодованием отнял руку. «Я не стану брать чаевых!» «Не станете?» — воскликнула она, обрадовавшись, что он такой гордый. Вдруг он почувствовал ее губы на своих и озадаченно поглядел вслед убегавший по темному парку Ленхенд.